Книга записана Старител. Старител. Жизнь в историях. Дженнифер Уорф. «Вызовите акушерку. Подлинная история Истенда 1950-х годов». Читает Наталья Казначеева. Посвящается Филиппу, моему дорогому мужу. История Мэри посвящается также памяти отца Джозефа Уильямсона и Дафны Джонс. Предисловие В январе 1998 года журнал «Акушерок» опубликовал статью Терри Коац о заглавленную «Образ акушерки в литературе». После тщательного исследования Тери была вынуждена прийти к заключению, что в литературе образ акушерки практически не раскрыт. Почему во имя всего святого вымышленные врачи толпами вышагивают по страницам книг, сея походи перлы мудрости. Медсёстры хорошие и плохие тоже отнюдь не редки. Но акушерки? Кто слышал об акушерках как о литературных героях? А между тем, акушерство само по себе полно драмы и мелодрамы. Каждый ребенок зачинается в любви или похоти, рождается в боли и страдании, для радости или трагедии и мучения. Акушерка присутствует при каждом рождении, находится в гуще его, видит все. Почему же она остается призрачной фигурой, скрытой за дверью больничной палаты? тери Коатс закончила свою статью словами «Возможно, где-нибудь есть акушерка, способная сделать для своей профессии столько же, сколько Джеймс Хэрриот сделал для ветеринарий». Я прочитала эти слова и приняла вызов. Дженнифер Орф